4 11:48. Я спятила, да? Уже который час стараюсь на свой телефон и хожу туда-сюда по террасе, не взирая на палящее солнце. Позвонить? И что ему сказать? Привет, я готова выйти на работу? Черта азали, какая работа! Я даже не знаю, что должна делать и почему эту туфту он предложил именно мне. 11:54. С меня же не убудет, если я просто позвоню ему и узнаю подробности вакансии. Вполне возможно, что это развод, и он просто посмеется надо мной. А если это все правда, тогда я забросаю его вопросами, потому что не лепится, не укладывается в моей голове. И откуда у него такая дорогая машина, когда сбил он меня на грохочущей развалюхе? 11.58. Он, может, и трубку-то не возьмет. Ладно, к черту. Набираю цифры, которые болван выцарапал на моем телефоне и жду. Один гудок, второй, третий. «И почему я не удивлен? говорит он со смешком, который раздражает даже мои внутренности. «До конца действия моего предложения остается меньше минуты, и ты звонишь сказать, что готова его принять. Я звоню сказать, что хочу узнать детали. С трудом сдерживаю я себя». «Мне сложно понять, что представляет из себя это предложение, поэтому я хочу знать подробности». «Резонно. Тогда встретимся на том же месте через пару часов», — командует он. «Я буду в черной машине». «А если я не могу через пару часов?» «Тогда прощай возможность заработать легкие деньги». Опять сбросил. Швырнув телефон в кресло, я смотрю на цветущий сад бабули. Кусты роз, пионы, ирисы. Заглядение не иначе. А запахи здесь такие, что ни один цветочный парфюм не сравнится с легкостью сладкого шлейфа, дарованного нам природой. Я что, и впрямь снова встречусь с этим болваном? Как же низко я пала, однако, к своим несчастным 28 годам. День сегодня жаркий. Для прогулки по озеру с удовольствием надела бы джинсовые шорты, но колени разодраны, как у ребенка. Выбираю светлые джинсы, белую футболку и летние кроссовки с тремя зелеными полосками. Остатки былой роскоши, так сказать. Стоит отдать должное пунктуальности этого Максима. Когда спускаюсь с тропинки, уже отсюда вижу его черный Ауди в тени высокой и старой шелковицы. Сам он сидит рядом на лавочке. Вытянув ноги вперед, смотрит на озеро, в котором плавают уточки. Сажусь рядом, опустив белую сумку-коробочку на ноги. Солнцезащитные очки не снимаю, ведь так я чувствую себя увереннее. Да и Максим не спешит избавляться от своих. О, улыбаюсь я нарочно, оглядев его. Гляжу, у Абдулы снова побывал. Те, что я раздавила, шли тебе больше. Его губы растягиваются в кривой улыбке, оголяя белоснежные и острые зубы. Мой взгляд цепляется за эмблему на его светлых джинсах. Джорджи Армани. Белая рубашка Пола. Кельвин Кляйн. Кроссовки из последней коллекции Найк. Да уж, любопытный экземпляр. «Те очки были мои любимые», – с фальшивой улыбкой отвечает Максим. «А теперь, судя по всему, станут эти нелепые. Ладно, ближе к делу. Что тебе от меня надо? Конкретнее, пожалуйста». «Твое «пожалуйста»» звучит как угроза. Максим поворачивается ко мне корпусом и опускает левую руку на спинку лавки. Он не похож на человека, предпочитающего лишнее рассусоливание. «Ты должна сыграть мою девушку. Сделай вид, что без ума от меня». но ты и сама знаешь. Нет, не знаю, потому что быть без ума от тебя входит в список абсолютных невозможностей человечества. Зачем тебе это? У тебя что, проблемы с девушками? Я похож на того, у кого есть проблемы с девушками? Если ты предлагаешь мне сыграть твою девушку, значит, у тебя есть проблемы с девушками. Не знаю, какие, но они точно есть. Мне нужно от одной из них избавиться, прямо заявляет он. Она вбила себе в голову, что между нами любовь, а впереди нас ждет счастливое совместное будущее. Меня она не слышит, а я начинаю терять терпение. Единственное, что хоть как-то отрезляет ее, мысль о том, что у меня кто-то есть. И это случилось вчера, когда она наткнулась на тебя. а – смеюсь я, почесав лоб. «Так это та истеричная блондинка?» Максим продолжительно кивает и снимает очки. С усталой задумчивостью оглядывает мое лицо, а потом устремляет взгляд на крякующих уток. А у него красивый цвет глаз, как мокрый асфальт после дождя. Вчера она решила, что ты моя девушка. Не буду говорить, какими ласковыми словами она тебя называла, но когда я не опроверг ее слова, Оля притихла. Неужели ты не можешь справиться с глубочайшей симпатией девушки? Искренне удивляюсь я, оглядев его. На сопляка ты не похож. Спасибо тебе. А сказать прямо не пробовал? Максим удостаивает меня снисходительным взглядом. Ладно, тогда сделай что-то нелепое, из ряда вон выходящее для твоей натуры, чтобы она сделала фи и отвалила от тебя. Я и делаю, закатывает он глаза. Обзавожусь постоянной девушкой, которую до беспамятства обожаю. А ты думаешь, что это сработает? Если ею станешь ты абсолютно точно. «Что это значит?» — хмыкаю я, сложив руки на груди. «Давай смотреть правде в глаза. Ты истеричка?» «Истеричка», — кивает он. «От злости способна уничтожить даже то, что тебе не принадлежит?» «Способна». «Если знаешь, что не права, будешь все равно стоять на своем?» «Будешь». «Ко всему прочему, ты дерзкая, грубая, не тормозишь с ответом, остроумная, в хамстве и красивая. А еще...» Тебя возненавидела Оля, и это навсегда. Полагаю, достаточно, чтобы уничтожить психоз в ее голове, подавить восстание гормонов или черт знает чего еще, а также убедить всех, кто с ней солидарен, в нелепости идеи свести нас. Значит, я истеричка. Как будто сама не знаешь. Твой концерт вчера на парковке не слышали разве что на Луне. Оля сама озвучила идею с девушкой, Я отрицать не стал, а мое молчание она расценила за утвердительный ответ. Она опешила, расстроилась и даже испугалась. «Потому что не ужаснуться при виде тебя — абсолютная невозможность человечества!» Подмигивает он и снова напяливает свои дорогущие очки. «Господи боже, кажется, я действительно раздавила экземпляр лимитированной коллекции, который явно стоит дороже бабушкиной вазы в пять раз». Мой взгляд устремляется к его машине. Свежая, идеальная и чертовски дорогая. Смотрю на его кроссовки, на которых нет даже пылинки. Не боишься стать посмешищем в глазах знакомых, если вдруг им станет известно о том, что у тебя фиктивная девушка? Я никогда не берусь за то, в чем сомневаюсь. Но над тобой будут потешаться, улыбаюсь я, представляя себе этот забавный момент. Ты вроде как не в силах справиться с безобидной и по уши влюбленной в тебя девушкой, и потому нанимаешь другую, чтобы она приняла весь удар на себя. Это смешно, как не посмотри. Об этом никто не узнает, говорит он так уверенно, будто уже знает свое ближайшее будущее в мельчайших подробностях. Я не собираюсь рассказывать об этом даже близким друзьям. А ты не расскажешь своим, потому что тогда лишишься стабильного и весьма ощутимого дохода, который позволит тебе в кратчайшие сроки разделаться с кредитами. Возможно, не со всеми, ведь, усмехается он в очередной раз, задев мое достоинство, мне неизвестно, сколько их у тебя в общей сложности. Если ты не настолько глупа, как мне хочется верить, то мысль о беззаботной и счастливой жизни для дочери будет главным твоим ориентиром. Кстати, вы с ней очень похожи. Когда ты звонила, высветилась ее фотография. Максим смотрит на часы, широкий кожаный ремешок облегает его запястье, сдавливая широкую вену, разделяющуюся по внешней стороне руки на две ветки. Одна к безымянному пальцу, другая к среднему. «Зачем тебе это?» – выдавливаю улыбку. «Разве в твоем окружении не найдется девушка, готовая подыграть тебе по дружбе и бесплатно?» «Все мое окружение знает Олю, а Оля знает всех. Ее достаточно сложно вынести». Звучит жутко и смешно одновременно. Ты что, боишься ее? Подумаешь, втрескалась в тебя. Да, не понимает, что тебе на нее плевать, но устраивает целое театральное выступление только ради того, чтобы отвадить ее от себя, здравомыслием тут и не пахнет. Все, что мешает, я устраняю. Мое терпение не вечно. Я могу прибегнуть к более грубым и нехорошим методам для ее устранения. Поворачивает он ко мне голову. Но изо всех сил сдерживаю себя, потому что Оля — лучшая подруга сестры моего лучшего друга. Ого, целая Санта-Барбара. Ты просто не знаешь ее. Но не пройдет и нескольких часов, как ты подойдешь и скажешь мне, что она действительно чокнутая. Помени мое слово. Но не знаю, вздыхаю я, наблюдая за утками. И что она в тебе нашла? Ты согласна или нет? Что я должна делать? Где и как это должно выглядеть? Ничего сложного. Просто будешь сопровождать меня там, где я посчитаю нужным. А где именно ты посчитаешь нужным? Максим раздражается. Вдруг ты мне позвонишь и скажешь приехать в баню. Я сразу пошлю тебя на все четыре стороны. Это будут многолюдные места. Где есть Оля? Дошло, наконец, фыркает он. А плата сразу после окончания мероприятия. Фиксированная плата. 50 тысяч плюс проценты. Из чего это проценты берутся? С трудом сдерживая смех, спрашиваю я. Все будет зависеть от твоего поведения. Если ты можешь профессионально пустить пыль в глаза, не скупишься на сюсюканье и будешь отлично выполнять свои обязанности, они будут очень высокими. Я не жадный и готов платить за качественную работу. Об интиме речи быть не может. Во всем остальном, что ты посчитаешь нужным и важным, делай. Хочешь прилично заработать за короткий срок? Сделай все, чтобы Оля, наконец, отвязалась от меня. Мне глубоко пофигу, что ты обо мне думаешь в этом плане. Я ненавижу, когда мне мешают и нарушают мою зону комфорта. Это очень меня злит. А последние несколько месяцев Оля делает именно это. Поэтому решай сама, нужны тебе деньги или нет. Насчет нарушения зоны комфорта я его очень хорошо понимаю. Что значит сюсюканье? Сощуриваюсь я. Проявление нежности и внимания. В нашем случае это сюсюканье. Потому что фальшивые? Именно. Ты согласна? Требовательно смотрит он на меня. Походу она и впрямь тебя достала, хмыкаю я, поправив свои очки. Ладно. Но у меня есть требование. Я плачу и заказываю музыку. А я эту музыку исполняю, и если слушатель позволит себе лишнее, он получит от меня шиш с маслом. Максим сдержанно вздыхает и оглядывается, будто ему уже осточертело здесь находиться. «Что тебе надо? Говори. Ты не лезешь ко мне ни в каких смыслах, понял? Я же сказал, никакого интима. А я говорю, что ты вообще ко мне не лезешь, не прикасаешься, не задаешь вопросы о моей личной жизни и... С чего мне задавать эти вопросы?» усмехается он, нагло перебив меня. «Раз ты здесь, значит, ее нет. По крайней мере, неугодных мне кавалеров я в силах отшить сама, а не просить об этом какого-то парня. О, ну да, фыркает он, явно задетый. Что-то еще? Ты никак не светишься, понял? Мы встречаемся здесь и уезжаем, куда будет нужно. А потом ты привозишь меня сюда же и исчезаешь, ясно? Максим снова оглядывается. Ты что, где-то рядом живешь? Понял? требую я. Я не хочу, чтобы о тебе стало кому-то известно из моего окружения. Мы живем в многомиллионном городе, напоминает он так, будто я не дружу с головой. Не думаю, что у нас вообще есть что-то общее. Деньги отправляешь на карту. Оповещай меня об этих мероприятиях как можно раньше. У меня своих дел выше крыши, и я должна распланировать свой день. Как скажешь, выдавливает он фальшивую улыбку. Это все? Я задумываюсь, слабо верю, что решилась принять участие в этой нелепой авантюре, но к сентябрю Розу нужно собрать в школу и хоть немного восстановить финансовое положение нашей семьи, о котором известно только мне и семилетнему ребенку. «Пока да». «Пока да?» — снова фыркает Максим. «Давай без сюрпризов. Просто будь собой, но делай вид, что без ума от меня». «Тогда я не могу быть собой», — ерничаю я. «Ладно». «Договорились», — поднимается Максим на ноги. «Поехали. Мы и так уже опаздываем». Продолжаю сидеть на месте и в ступоре пялиться на него. «Чего, прости? Сейчас?» «Да, сейчас. Меня уже ждут. Я же только что сказала тебе, чтобы ты предупреждал меня. Если бы ты позвонила мне не в 12 дня, то и узнала бы раньше. Но ведь ты же нарочно сделала это в самые последние секунды». Я просто очень долго решалась, но кретину не обязательно об этом знать. Откинув волосы за спину, поднимаюсь на ноги и иду к его тачке. «Порулить дашь?» Ни в этой и не в следующей жизни», бросает Максим, открыв водительскую дверцу. Вопрос раздражает его, и хорошо. «У кого то ее позаимствовал?» «Мы садимся. Божечки, как же здесь удобно!» «Это моя машина!» «Нарочно тяну я!» раздражая его еще больше. Диапазон твоих предпочтений настолько широк, от 600 лошадиных сил до... Сколько там у твоей вчерашней тачки лошадок? Это была не моя машина. Ну да, ну да. Особенно удалась надпись на багажнике. Многое о тебе говорит. Так и куда мы едем? В гольф-клуб Сандерс. Твоя Оля любит играть в гольф? Она не моя, это раз. отчеканивает он, взмахнув указательным пальцем. «Два. Запоминай. Мы познакомились пару месяцев назад в аэропорту. Оба летели в Сингапур. Так все и закрутилось. Запомнила?» – поворачивает он ко мне голову. «Будь добр, повтори еще, а то история такая длинная, что будет лучше законспектировать ее». «Я не шучу. Я тоже не шучу. Что это за сухая бредятина? Я в жизни не была в Сингапуре». У тебя есть время посмотреть картинки в интернете. «Кстати», — смотрит он на меня, — «как твои ноги?» «А что? Хочешь, наконец, извиниться и подуть на раны?» Максим цокает и отворачивается. «Из-за тебя я еще долго не смогу носить шорты и короткие сарафаны. Я этого не хотел. Так получилось. И, окажись ты адекватной девушкой, услышала бы от меня извинения еще вчера». но тебе же хотелось поорать на весь город, так что теперь не ной. Надеюсь, ты не собираешься знакомить меня со своей семьей? «А что?» — смотрит он на меня. «Ты против?» Могу не сдержаться и сказать «Батюшки, женщина, какой же хамло вы вырастили!» Старайся держать свой рот на замке. Говорить буду я, а ты просто делай вид, что души во мне не чаешь. Молча. Складываю руки на груди, покусывая нижнюю губу. Вообще-то вопросов у меня очень много, но этот сухарь навряд ли даст мне хоть один толковый ответ. Так мы едем играть? Я еду играть, а ты останешься в женском коллективе и будешь рассказывать, как тебе со мной хорошо. То молчи, то рассказывай, фыркую я. А если я захочу поиграть? Девушки не играют в гольф, они пьют холодные коктейли под шатром, общаются и болеют за своих мужчин. А еще делятся вкуснейшими рецептами домашних булочек и совершенно не улыбаются, потому что боятся раньше времени покрыться морщинами. Да? Максим снова опускает очки на переносицу и оглядывает меня. «Ты слишком много говоришь. Потому что я знаю, что тебя это раздражает. Тебе бы лучше подружиться со мной. Не хочу. Вчера ты сбил меня и даже не извинился. Ко всему прочему, ты разбил вазу, которую я купила в подарок своей бабушке». а также испоганил мой сотовый. «Не хочу я с тобой дружить, понял?» «Но хочешь на меня работать?» улыбается он, следя за дорогой. «Я не хочу. Просто выбора нет». Резко выдохнув, смотрю в окно. «Мы долго там будем?» «Пару часов вполне достаточно». «Кто там будет? Твоя семья?» «Родственники и друзья. Сегодня 1 июня. В этот день мой дядя устраивает игры, а тетя... Развлекает женскую половину. Традиция? С тех пор, как дядя обзавелся собственным гольф-клубом, да. Так значит, известный гольф-клуб Сандерс принадлежит некому мужчине, племянник которого редкостный болван? Типичное явление. Что ты смеешься? Смотрю на него. Я не смеюсь. Ты только что хихикнула. Даже если и так. Я что, обязана тебе каждую свою эмоцию объяснять? Если она касается меня, да. Как хочешь, хмыкаю я. Я подумала о том, что твой дядя, который наверняка очень деловой и серьезный человек, понятия не имеет, какой же его племянник редкостный болван. Успокоился? Так и подумала, слово в слово. «Ну-ну», усмехается Максим, надавив на педаль газа.